Я против того, чтобы без моего ведома в студиях фабрики записывали певцов с сомнительным репертуаром. Чтобы тратили на это государственные деньги, государственную электроэнергию, наконец. Я против того, чтобы кто-то узурпировал мою власть. Какое вы на это имели право? Кто вам поручал? Кто позволил? Я женщина? Воды, воды. Лилия Савишна, да. дайте воды и, пожалуйста, Вынесите эту женщину. <свист> Достал, доконал, урыл. Вот тебе и композитор, вот тебе и легкомысленный балбес. Мы резвились, как овечки на лугу, а он, оказывается, наблюдал. Изучал нашу технологию, готовил методику отстрела. Выведывал наши маленькие служебные хитрости и все подлец, понял, обо всем догадался. Или кто-то его надоумил Ха, и ударил. Чует, сердце это еще отдельные раскаты первые залпы. Но я даром ничего не уступлю. Здесь район моей прибавочной стоимости. Отступать уже некуда, только вперед. Ой, ну, ну, ну, ну, ну ничего, успокойтесь, Константин Михайлов, ну успокойтесь. Вот вы, не хотите, воды. Ну, Констанция, как прошла баталия за принципиальность? Ай, ну, мужу Лана, еле ноги унесла. Предполагал. Мне самому досталось. А почему не предупредил? Для куража. Злее станешь. А, на, подменили человека. Он всегда был таким. Я это предвидел. За глупость вы приняли деликатность. Они настоящие интеллигенты все такие. Жми, жми, сжимаются, как пружина до да пятачка, а уж как начнут распрямляться... А за утро двоих пощипал. Троих. Есть подарок и для Сергея Николаевича, только он об этом не ведает. Слушай, он сегодня какой-то странный. Это его старый прием. Запахло палёным, хочет отсидеться в стороне. Небось готовится залезть в больницу. Рассчитывает смачно похворать. Пошли к нему. Угу. Мы сейчас его гальванизируем, пощекочем по самым нежным местам. Он у нас, как молодой конь, взовьётся, копытами зацепит. пришли. А, дорогие коллеги, очень, очень хорошо. Я сам хотел с вами поговорить, так сказать, дружеское предостережение. Прохор Данилович, милая Констанция Михайловна, ну почему у вас в последнее время такая нервозность? Зачем взвинчивать себя и окружающих? Я не понимаю экстремистов. Ну, что за страсть вечно жить в конфликте? На это уходят силы. Вы ведь быстрые на реакцию способные люди. Хорошо знаете дело, привыкли к нему. Каждому из вас надо работать всего 2-3 часа, чтобы добросовестно, заметьте, я сказал добросовестно, да, да. справляться со своими обязанностями. А вы затеваете какие-то выяснения отношений, интриги, склоки. Да-да-да, бросьте. Наслаждайтесь жизнью. Надо смаковать каждый день, как дорогое вино. Ладно, хватит валять, дурака да Что уж. такое? Хорошо смаковать, когда Бубликов каждый месяц зовет в гости и нагоняет полный дом девок из своего ансамбля. А свирестель доброму дяде на Новый год дарит сейк. Видите ли, родственница часы привезла из командировки в Японию, а мальчики из Северестели не знают, как ими распорядиться. Да на толкучке у форцовщиков мальчики эти часы купили и отвалили за них четыре куска. А вы что, вы что, не догадываетесь, да? А кто за это все расплачивается? Да. Мы с Констанцией Михайловной. Да как вы смеете? Как вы со мной разговариваете? А чего это вы наш опыт? Перешли, Сергей Николаевич. Вы Это... что, думаете, сами останетесь в стороне? Если нас тронут, вы с нами. Да. Мы без вас заскучаем. Да, точно. Да, вы тоже под колпаком. Директор взял след. Он и вас уже достал. С меня приказом сняли прогрессивку. Но и вас ее лишили. Директор догадался наконец, что я ваш подчинённый. За материально-техническую часть фабрики и снабжения вы у нас отвечаете. Я здесь стрелочник. Моцарт Бубликова сегодня не пропустил. Сомнительный репертуар. А вы ему обещали. А Ленинградский возврат, его думаете, не интересует. Ежику ясно, засылать свирестель в Ленинград это все равно, что купальные костюмы на Северной пофиге. Вот Как это, Прохор Данилыч, вам удалось так ловко разорить фабрику в конце года?